Свобода как счастье. Задумываемся ли мы над тем, что нами выстроен такой мир, в котором именно государство ориентирует нас на понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. В любых ситуациях, подавляющее большинство, обдумывая ответ на эти вечные вопросы, ориентируется не на близких людей, тем более не на собственные выводы, а на социум и государство. Первый представитель государства, которого встречает наш ребёнок, врач в детской поликлинике. Мы верим доктору, словно забывая, если человек называется врач, это ещё вовсе не означает, что он умеет лечить. Ну ладно, тут хоть речь идёт о специалисте, хотя часто это специалист в кавычках. Но вот мы отдаём ребёнка в детский сад, И с этого момента мнение воспитателя, чужого в сущности человека, будет играть для нас огромное, если не решающее значение в оценке нашего чада. Дальше школа. На протяжении 11 лет важнейшего в жизни любого человека времени становления мы доверяем чужим и не всегда любящим нашего ребёнка людям оценивать самого родного человека. Учитель говорит: "Ваш сын ленив, ваша дочь непослушна". Редкий родитель начинает разбираться в том, почему, собственно говоря, дитя лениво и непослушно. Большинство верит этим приговорам и общается со своим чадом, исходя именно из них. Самое печальное, что ребёнок тоже начинает верить оценкам собственной личности, которые дают чужие и часто вы равнодушные люди. Так постепенно мы приучаем наших детей жить под диктат государства, диктат, под которым мы привыкли жить сами. Во всём мире создана такая система, в которой большинство людей волнует не успешность того или иного дела, не то, смог человек самореализоваться или нет, наконец не то, получает он удовольствие от того, что делает или не получает. а то, как реагируют на его деятельность государство и общество. Оно и понятно. Человек стремится выстроить карьеру ведь не просто так, а ради получения всяких благ, в основном материальных. В некоторых странах государство в меньшей степени распределяет эти блага, в иных в большей. Но так или иначе влияет на них всюду. Тот, кто пришёл к вам за советом в нервном состоянии, почти наверняка участник этой гонки. Он тоже страдает из-за того, что в сравнении с кем-то у него что-то не получилось. Сама по себе бездумная подчинённость законам социума непременно порождает социальный страх. Увы, обратившемуся к вам наверняка кажется, что главная проблема жизни состоит в том, Добился ли человек чего-то с точки зрения государства и общества или не добился? А проблема на самом деле совершенно не в этом. Главный вопрос состоит в следующем. Хочет ли человек быть свободным, жить сообразно своим желанием или нет? Обратите внимание, я пишу «хочет, а не может». свободу, то есть умение жить, исходя из собственных желаний, нам обрести гораздо легче, чем кажется. Мы взбираемся по карьерной лестнице и живём по законам, которые диктует социум, не потому, что не можем иначе, а потому, что нам не приходит это в голову. Большинство из нас рождается со знанием того, что карьеру надо делать, и с убеждённостью в том, что награды и звания, без сомнения, являются синонимами ненапрасно прожитой жизни. Нам, увы, и в голову не приходит, что государство настаивает на этих ценностях вовсе не для того, чтобы отметить достойных, а чтобы заставить нас сравнивать себя с другими и таким образом способствовать рождению у нас комплексов. Абрахам Маслоу замечает, «Все люди в нашем обществе, редкими патологическими исключениями, имеют потребность в стабильной, обоснованной, обычно высокой самооценке, в самоуважении или чувстве собственного достоинства и в уважении окружающих. Примечание Маслоу. Мотивация и личность. Третье издание. Санкт-Петербург. Издательство Питер. 2012 год. Страница 67. Санкт-Петербург. Конец примечания. Это очень распространённая точка зрения, с которой, казалось бы, невозможно спорить, тем более если она принадлежит не лишь бы кому, а самому Маслоу. Однако остаётся вопрос: от уважения каких именно окружающих зависит наша самооценка? Всех или определённых? Когда Пушкин писал: "Ты сам свой высший суд" Он так успокаивал себя, или это подлинная позиция свободного человека? Если самооценка человека целиком и полностью зависит от других людей, не попадает ли он в их плен? Не становится ли он зависим от окружающих больше, нежели от самого себя? Не получается ли так, что человек живёт, выполняя чужие желания, а не собственные, и таким образом проживает не свою жизнь, а чужую? Хорошо бы помочь задуматься над всем этим обратившемуся к вам человеку. Все пророки, которые приходили на землю, большинство гениев литературы, искусства и науки жили независимо от мнения окружающих. Их социальная бесстрашие определялось тем, что правда, которую они несли, была для них важнее того, что скажут о ней окружающие. Этот вывод в равной степени относятся, скажем, и к Иисусу Христу, и к Магомету, и к Моисею, и к Булгакову, и к Дарвину, и к Шостаковичу, и к Перасмане, и к Гогену, и к Ньютону, и к Галилею, и к Джобсу, и практически ко всем гениям. Они — пример, к которому надо стремиться. Или исключение, перед которым можно лишь благоговеть? Ответ на этот вопрос — выбор каждого человека. Именно выбор — а не данность